Разноцветные ромашки из детских альбомов. Я огляделся и зашёл в дом. Дом действительно был похож на мой. Я жил в маленьком, но уютном доме без чердака. В доме было две комнаты. Большая служила кухней и гостиной одновременно, а в маленькую у меня была спальня и кабинет. Ванная комната с туалетом находилась в пристройке, в которую вела дверь из кухни. В этом доме всё располагалось так же, как и в моём. Окна были со стёклами, и мебель не такая бестолковая, как у Лины. Видимо, они учли ошибки, создавая мой дом. Я вышел в свой сад и расстроился. Сад совсем не был похож на настоящий. Все цветы в нём были яркие и однообразные. Они напоминали больше разноцветные ромашки, которые рисуют дети в альбомах. Я присел на скамейку Странное дело. И в моём саду везде, куда падал взгляд, можно было увидеть оранжевые с красными крапинками грибы. Они росли большими гроздями на деревьях, на земле и на стенах дома. Зачем они насажали тут грибов? Их в моём саду никогда не было, подумал я. Я решил связаться с Коко и поблагодарить её за помощь в институте. Коко «Коко, ты меня слышишь?» — спросил я, поднеся букет к лицу. Послышался писк и хрипение. «Да, слышу. Есть какие-то вопросы?» «Коко, милая, спасибо тебе! Без тебя я бы пропал в этом дурацком институте!» — радостно закричал я. «Не понимаю, о чем вы. Я нахожусь в операторской кабине инкубатора и никуда отсюда не уходил со вчерашнего дня». «Как? Коко, ведь я же тебя узнал!» И тут я догадался, что она это сделала тайком от своего начальства. А, да, я, наверное, ошибся. Конечно, это была не ты. Вы устали. Я рекомендую вам выпить молока и поесть. Загляните в холодильник. И не помешало бы немного поспать. Не забывайте, что ваш организм, ум, еще адаптируется, и ему нужен отдых. Коко, а ты можешь связать меня с Лином? Да, это можно сделать, только недолго. Снова послышался писк и хрипение. Да, слушаю, раздался голос Лина. Э, Коко, это ты? Лин, это я, Олс. Я у себя в саду, а ты где, Лин? О, дружище, рад тебя слышать. Я застрял в этом проклятом институте любимых дел. Ты не поверишь тому, что я тебе расскажу, только не сейчас. При встречи. Они тут все сумасшедшие. Лин, помни, что нужно стараться ничему не удивляться и поскорей ко всему привыкнуть. Волк, к этому невозможно привыкнуть. Лин, ты можешь заехать за мной? Я не хочу оставаться ночью один. Конечно, волк. Нам лучше держаться вместе. «Никуда не уходи, я скоро к тебе приеду!» Снова раздался писк, и после все стихло. Я решил вздремнуть в ожидании Лина и лег тут же на скамье, подложив букет под голову. Воздух был свежим и теплым, в ушах звенела тишина. Я чувствовал себя очень уставшим и быстро уснул.